Перед отправкой домой всех вызвал КГБшник и убедительно советовал нигде, никому не рассказывать о том, что мы видели. Из Афгана я вернулся. Я знал, буду жить. А в Чернобыле все наоборот. Убьет именно тогда, когда вернулся. Что запомнил, врезалось в память. Целый день мотаюсь по деревням на машине с дезиметристами. и ни одна из женщин не предложит мне яблоко. Десять лет прошло. Уже как вот этого и не было, если бы не заболел, забыл. Надо Родине служить, Родине служить — святое дело. Получил нательное белье, портянки, сапоги, погоны, пилотку, брюки, гимнастерку, ремень, вещь, мешок. В путь! Далее самосвал. Возил бетон. Была не была — пронесет. Молодые ребята, не женатые, респираторы с собой не брали. Нет, одного помню, пожилой водитель. Вот он всегда в маске, а мы нет. Гаишники стояли без масок, мы в кабине, а они в радиоактивной пыли стояли по восемь часов. Всем хорошо платили. Три зарплаты плюс командировочные. Ну, потребляли. Ну, водка, знаете, помогает. Снимает стресс. Не случайно в войну давали знаменитые наркомовские сто граммов. А обычная картина. Пьяный милиционер штрафует пьяного водителя. Не пишите о чудесах советского героизма. Они были чудеса. Но сначала халатность, безалаберность – А потом чудеса. Закрыть амбразуру, грудью на пулемет. А что, в принципе, не должно быть такого приказа? Об этом никто не пишет. Швыряли нас туда, как песок на реактор. Каждый день вывешивался новый боевой листок. Работают мужественно и самоотверженно. Выстоим и победим. Дали мне за подвиг грамоту и тысячу рублей. Поначалу недоумение, ощущение, что игра. Но это была настоящая война, атомная война. Нам неизвестное, что страшно и что не страшно. Чего опасаться и чего не опасаться? Никто не знал. Настоящая эвакуация. На вокзалах... Что творилось на вокзалах? Мы помогали заталкивать детей в окна вагонов. Наводили порядок в очередях. Очереди за билетами в кассах, за йодом у аптек. В очередях ругали с матом и дрались, Ломали двери в винных ларьках и магазинах, Разбивали, выламывали в окнах железные решетки. Переселенцы. Они жили в клубах, школах, детских садах, Ходили полуголодные. Деньги у всех быстро кончались. В магазинах все скупили. Я не забуду женщин, которые стирали наше белье. Стиральных машин не было, о них не подумали, не завезли. Стирали вручную. Все женщины пожилые. Руки у них в волдырях, струбьях. Белье не просто грязное, там десятки рентген. Хлопчики, поешьте, хлопчики, поспите. Хлопчики, вы же молодые, берегитесь. Жалели нас и плакали. Живы ли они сейчас? 26 апреля каждый год мы собираемся, те, кто там был. Вспоминаем то время. Ты был солдатом на войне. Ты был там нужен. Плохое забылось, а это осталось. Осталось то, что без тебя не могли обойтись. Наша система военная, в общем-то, она отлично срабатывает в чрезвычайных обстоятельствах. Ты, наконец, там свободен и необходим. Свобода. И русский человек в такие моменты показывает, как он велик, уникален. Голландцами или немцами – никогда не станем и не будет у нас долговечного асфальта и ухоженных газонов а герои всегда найдутся сказали я пошел надо был членом партии коммунисты вперед такая обстановка я в милиции работал старший сержант Обещали мне новую звездочку. Это был июнь 87 седьмого года. Надо медкомиссию обязательно пройти, но меня отправили без проверки. Кто-то там, как говорится, отмазался, принес справку, что у него язва желудка, и меня вместо него срочно. Ехали как военные люди, а из нас на первое время организовали бригаду каменщиков. «У меня сразу слабость, сонливость какая-то. Я к врачу». «Все нормально. Жара». В столовую привозили из колхоза мясо, молоко, сметану. Мы ели. Врач ни к чему не притрагивался. Сготовят еду. Он в журнале отметит, что все в норме, но пробу сам не снимал. Мы это замечали. Вот такая обстановка». Отчаянные были. Началась клубника, полные ульи меда. Уже начинали лазать мародеры. Мы заколачивали окна, двери, магазины разграблены, решетки на окнах выломаны, мука, сахар под ногами, конфеты, разбросанные банки. Из одной деревни людей выселили, а через пять-десять километров люди живут. Вещи из деревни перекочевали к ним. Вот такая обстановка. Мы охраняем. Приезжает бывший председатель колхоза с местными людьми. Их уже где-то поселили. Дали дома, но они возвращаются сюда убирать жито, сеять. Вывозили сена в тюках. В тюках мы находили спрятанные швейные машинки, мотоциклы. Бартер, они тебе бутылку самогона, ты им разрешение на провоз телевизора. Продавали, выменивали трактора, сеялки. Одна бутылка, десять бутылок. Деньги никого не интересовали. Смеется. Как при коммунизме? На все существовала такса. Канистра бензина — пол-литра самогона. Каракулевая шуба — два литра. Мотоцикл — ну, как сторгуешься. Я через полгода отбыл. Согласно штатному расписанию, срок был полгода. Потом присылали замену. Нас чуток задержали, потому что из Прибалтики отказались ехать. Вот такая обстановка. Но я знаю, что разворовали, вывезли все, что можно было поднять и увести. Зону перевезли сюда. Ищите на рынках, в комиссионных магазинах, на дачах. Осталось за проволокой только земля и могилы. Прибыли на место... переобмундировались. «Авария!» — успокаивает нас капитан. «Случилось давно, три месяца назад. Уже не страшно». Сержант. «Все хорошо, только мойте руки перед едой». Служил дозиметристом.